17. И Алай ворвался в трохины, словно ураган. Слуги и рабы даже не подумали заступить ему дорогу, когда этот бешеный человек с лицом вырвавшегося из рыба демона промчался по галереям западного крыла дома и без приглашения вломился на женскую половину. Если и подумали, то благоразумно признали эту мысль не самой удачной. «Во имя черных хомутов Стикса, женщина, зачем ты послала мужа на эту дурацкую войну?» — вместо приветствия прорычала Элай. Десяток рабынь, сидевших в генике за ткацкими челноками, как по команде вскинули головы и испуганно уставились на вошедшего. Диенира неторопливо встала, мимоходом одернув пепло, с и без того не спадавшей величавыми складками, и приветливо улыбнулась чувственным ртом, похожим на обогренный кровью цветок. Как ни странно, рождение четверых сыновей, Гиллактиси, Тесипа, Глена, Анита и дочери Макарии, ничуть не испортило ее фигуру. Статная, высокая женщина с крупными, немного резкими чертами лица. Расшитый пояс повязан сразу под не потерявшую упругости грудью, сильные руки лежат на челноке спокойно и уверенно. Чем-то Диенира походила на Афину Палладу, И в свое время Аллай не удивился, узнав, что молодая жена Геракла неплохо владеет облегченным копьем, уделяя этому искусству немало времени. Он терпеть не мог таких женщин, возможно потому, что из них могли бы выйти вполне приличные мужчины. «Радуйся, племянник!» В глубоком низком голосе не таилось и намека на обиду или неприязнь, но легкого излома брови хватило, чтобы понятливые рабыни гуськом покинули генекей. Ялай грузно плюхнулся на заскрипевшую скамью и мысленно пересчитал всю дюжину олимпийцев, чтобы сгоряча тут же не выложить тетушке, что она не думала. «Хороша ли была дорога к нам в Трохины? Ялай кивнул и пересчитал олимпийцев в обратном порядке. «Неужели ты и впрямь думаешь, племянник, что я, слабая женщина, способна заставить Богоравного Геракла отправиться в поход против его воли?» — Думаю, — без обеняков заявила Алай. — Правильно думаешь, — неожиданно согласилась Диенира, с ленивой грацией опускаясь в кресло напротив. — Ты всегда казался мне умнее, чем выглядишь, племянник. А теперь подумай вот о чем. Кто я такая здесь, в трохинах? «Приживалка, случайная талийка без связи и местной родни, которую терпят только потому, что ей удалось подцепить на крючок стареющего Геракла. У нас с ним разница в двадцать с лишним лет. Вознесись он завтра на Олимп, что будет со мной? Что будет с моими детьми? Или ты нас к себе в дом возьмешь, племянничек? Нет, ты не возьмешь, побоишься. Мое ложе горячее». — А у тебя жена ревнивая. Элла и вдруг успокоился. Неспокойствие это, ледяное, боевое спокойствие, очень ему не понравилось. — Ну и что из этого следует, тетя? Он усмехнулся, и при виде этой усмешки замолчавшей Диенире показалось, что она зря разоткровенничалась с этим человеком, на которого у нее были свои виды а то, что лишь материальный достаток способен обеспечить мне и моим детям, и Алай про себя отметил это повторное «моим детям», достойное будущее. И добыча, полученная Гераклом после взятия Айхалии, отнюдь не окажется лишней. Разве я виновата, что боги послали мне знаменитого, но безумного и немолодого мужа, и теперь бедной Диенире приходится думать за двоих? Ну, скажи, Алай, виновата, да? Диенира раскраснелась, черные глаза ее блестели, полная грудь порывисто вздымалась. Она была весьма хороша в этот миг, но еле различимая жилка расчетливости, бившаяся где-то в глубине зрелой опытной женщины, заставляла Алая думать, что все это умелое представление. И жена Геракла только и ждет, когда он протянет к ней руки. Он не двинулся с места. Напротив, закинув ногу за ногу, он хладнокровно разглядывал ее, вспоминая сплетни фессалицев, что Геракл, как сын быка, спит со всем, что движется. Скорее всего, он просто не замечал разницы между женщинами, забиравшимися на его ложе. Но и жена Геракла не уступает мужу на поприще Ароса, в отличие от супруга, прекрасно различая мужчин, как в одежде, так и без. Мне и моим детям. Но на этот раз ты ошибся, многомудрый Иалай. Румянец сошел со щек Диениры, и блеск в ее глазах медленно померк. Я не гнала Геракла в поход на Айхалию. Он сам собрался воевать. И даже слушать не захотел ни меня, ни Киика, когда мы втолковывали ему, что еврит айхалийский давным-давно умер. «Я должен убить еврита, заявил твой упрямый дядя. «Он не отдал мне мой законный выигрыш. Он умрет». Через месяц Геракл и люди Киика двинулись на Ивбею. Что ж, я не возражала, да из чего бы. Эврит? Пронеслось в голове у Иолая. Неужели? Да нет, чушь, я бы знал. Просто Геракл спутал прошлое с настоящим. А это кобыла не возражала, да и Киик не возражала, еще бы. Отчего бы не пограбить Айхалию, прикрываясь как щитом именем Геракла. Святое дело. В дверь геникея постучали «Войдите!» — крикнула Диенира Вошедшего воина Иолай узнал не сразу Долговязый, запыхавшийся детина в кожаном доспехе И легком, сдвинутом на затылок шлеме Иалайчик завопил детина на весь генекей И полез обниматься «Родной, а я отсюда к тебе собирался с радостной вестью Ой, как здорово!» Теперь не узнать Лихаса было невозможно Так орать умел только он «Да погоди ты!» — Ялай сжал Лихаса в объятиях чуть крепче положенного, и тот стал жадно хватать ртом воздух, перестав кричать в самое ухо. «Давай по порядку. Айхали взяли?» «Понятное дело!» — счастливо хрипел Лихас, тыкаясь колючей бородой в лицо Иолая. «Они нам сами ворота открыли!» «А... Иврит?» «Что, Иврит? Ты что, Ялайчик тоже умом двинулся? Какой Иврит? Ну, вы прям как сговорились!» Илай облегченно вздохнул и отпустил лихас. Добычи, добычи-то, валом! тарахтел опомнившийся гонец. Пленники, пленницы! Не поверишь, Алайчик, мы там эту горе-невесту прихватили и олуб. Геракл приказал ее отдельно содержать и не обижать. Содержим, не обижаем, все как положено. Эй, Алайчик, ты куда? Домой, бросил Эллай от дверей. Жди меня здесь, лихас. Я смотаюсь в Филаку, предупрежу своих и сразу сюда. Вместе на побережье поедем. Ты только дождись меня, парень, слышишь? Да какая филака! Тут пути-то до нашего лагеря полдня не больше, начал был лихас, но и Алай уже выбежал из Гинекея. Гонец только развел руками, повернулся к Диенире и принялся отвечать на ее вопросы. Правда, он ожидал вопросов о здоровье Геракла или о размере захваченной добычи, а рассказывать пришлось в первую очередь о горе невести и Оле. Долго рассказывать подробно, и с каждым словом Диенира мрачнело все больше».